Глава третья. Вторая звезда справа. Венди одну за одной вытаскивает из прически шпильки и выкладывает их в рядок на комоде. Закончив, она заплетает рассыпавшиеся локоны в простую косу. Серебряные нити прошивают медно-каштановые пряди. Первая седина появилась когда волосы отросли после бритья налоса в лечебнице святой Бернадетты, хотя она тогда была еще почти ребенком. Из глубины платяного шкафа Венди вытаскивает широкие штаны, которые сшила себе в прошлом году. Она обещала Неду, что не будет носить их на улице. Это как их мебель или как ее согласие звать Мэри по должности, кухаркой при посторонних. Просто еще одна уступка свекру. Штаны — это слишком новомодно, слишком по-мужски. Приличные леди такое не носят. Как будто одежда Венди как-то выражает вкусы Неда и его отца, а не вкусы самой Венди. Она надевает штаны и опускает иголки, нитки и ножницы в глубокие карманы. Они глубже, чем полагалось по выкройке. И туда поместится еще что-нибудь. Но ну, что еще можно взять? Что полагается брать с собой, когда отправляешься в выдуманную страну из детства, чтобы спасти дочь от мальчика, который отказывается стареть? Венди сжимает губы, сдерживая горький смешок. С ним подбирается паника. Только позволь, и она уже не сможет взять себя в руки. Все, что она делает, слишком абсурдное и при этом кошмарно настоящее. В животе крутит, и приходится заставить себя сосредоточиться на наряде. Она выбирает блузу с длинными рукавами. Не очень подходит, но ничего. Еще она разыскивает старую пару ботинок на низком каблуке, поношенных, но крепких. И, наконец, шаль. Она мерзнет с тех пор, как Питер унёс её дочь. Венди распахивает окно, влезает на маленький столик для шитья под ним, И выглядывает в ночь, держась руками за подоконник. Машинально еще раз проверяет карманы, хотя знает, что ничего не выпадет. Приседает на подоконнике, неотрывно глядя в лондонскую ночь. Пора вернуть дочь домой. Лондон, 1917. Венди сидит у окна в комнате отдыха, измученная и оцепеневшая. Доктор Харрингтон сдержал слово и запер дверь в ее палату на всю ночь. Но в безопасности она себя все равно не чувствовала. Всю ночь она подпрыгивала от каждого звука, каждого шороха шагов в коридоре. И теперь глаза упорно закрываются, несмотря на то, что внутри звенит напряжение. Голова падает на грудь. Венди моргает слишком долго, а когда все же открывает глаза, та девушка, не тигровая лилия, падает на соседний стул и набрасывается на нее с обвинениями. Чего вылупилась? Агрессия в жестах девушки пугает Венди, и она машинально отодвигается вместе со стулом. Ножки скребут по полу, и одна из сестер поднимает взгляд. Я не вылупилась. Венди быстро опускает голову и смотрит в пол. Она едва шепчет. Девушка наклоняется и с прищуром вглядывается Венди в лицо. Не сейчас, а вчера в коридоре. Венди решает взглянуть в ответ. Тигровая лилия носила блестящие косы, а у этой черные волосы свободно обрамляют лицо. Они не спутаны, но и не гладко расчесаны. Хотя от нее явственно пахнет чистотой и мылом. Кожа у нее темнее, чем у Венди. Но теперь, когда она в каких-то дюймах, видно, что больше она ничем на тигровую лилию не похожа. Лицо круглое в оспинках, как от какой-то детской болезни. Между передними зубами щербинка, которую видно, когда девушка вызывающе скалится. Ты мне кое-кого напомнила, вот и все. Отойдя от первого удивления, Венди поднимает голову и сжимает зубы. Они обе не по своей воле здесь оказались, так что она не позволит себя запугать или затравить. «Тут никто на меня не похож!» Девушка вызывающе выпячивает челюсть. «Я из племени Кайна, и с тех пор, как умерла моя мать, я единственная Кайна в Лондоне». Она произносит эти слова так, будто сила высказывания может сделать их правдой. Венди нечего возразить, но она замечает. Девушка прячется за своей яростью, как под плащом. А внутри у нее рана. И это очень знакомо Венди. Теперь она похожа не на тигровую лилию, а на мальчиков Питера, заблудившихся так далеко от дома, что они не смеют даже признать, что скучают по своим постелям и своим матерям. «Извини, я не понимаю, о чем ты. Что такое племя Кайна?» Венди не может даже предположить, сколько лет этой девушке. Она выглядит то младше ее самой, то намного старше. «Это мой народ. Они... Ну, то есть ты индианка, да?» «Кайна, племя Бладов из Конфедерации Черноногих. Причем тут Индия?» Последнее слово она растягивает, пристально глядя на Венди, и так горячо краснеет. «Прости», — быстро отвечает она. К ее облегчению девушка не уходит. Она, скрестив руки, раздраженно откидывается на спинку стула. Но в глазах заметно любопытство. И Венди этим пользуется. Я не хотела тебя обидеть, правда, прости. А как ты оказалась тут, если... Венди спотыкается, будто на этих словах вступает на лед замерзшего озера и не знает, выдержит ли он. Девушка фыркает, почти смеется. Имеешь в виду тут? Она обводит рукой комнату. Или в Лондоне. И там, и там, наверное. Венди сражается с улыбкой, потому что боится, что девушка разозлится и перестанет разговаривать с ней. Пусть она и не тигровая лилия, но в этом месте, где кричат, где полно бдительных сестер с санитарами, эта девушка оказалась ближе всего к тому, что зовется друг. Она не вскочила и не умчалась прочь, так что Венди надеется, что она чувствует то же самое. А вдруг она такая же одинокая под всеми этими громами и молниями? Девушка закатывает глаза, будто рассказывать о себе тяжкий труд. Но в ее голосе появляется особая нотка, по которой Венди понимает. Вряд ли ее часто слушали в последнее время. Отец умер, когда я была совсем маленькая. Когда мне исполнилось десять, маму взял замуж один англичанин. Он перевез нас из Канады в Лондон. Меня он брать не хотел, но мама не поехала бы без меня. Обочими она говорит с яростью. Венди ее не винит. Кем нужно быть, чтобы потребовать у матери бросить ребенка? Через год после того, как мы приехали в Лондон, мама умерла, рожая мою младшую сестру. Малышка тоже умерла. Ей даже имя дать не успели. Отчим оставил меня у себя ненадолго. Я жила вместе с горничными. Как он мог делать вид, что меня не существует? Потом он решил жениться на какой-то англичанке, а то и не нравилось видеть напоминание о том, что он был жена до нее. Так что он отослал меня сюда. Мне было пятнадцать. Это случилось четыре года назад. Венди сидит разину в рот, с комком в горле. Невозможно представить, чтобы кто-то обращался с другим таким образом, особенно с ребенком. Но девушка только пожимает плечами, как будто этот рассказ нисколько ее не ранит. По крайней мере, делает вид. Какой ужас! Венди тянется к руке собеседницы, но надменный взгляд примораживает ее к месту. Лед воображаемого озера идет трещинами под ногами. И Венди роняет руку на колено и принимается рассматривать ногти, будто она именно это и собиралась сделать. Сестра, которая вчера помогала переодеться, еще и обрезала ей ногти так, что было больно. Тоже ради мифической безопасности, как и запертая дверь. «Ну а ты? Ты как тут оказалась?» спрашивает девушка. Теперь уже Венди издает этот неженственный фырк, похожий на смех. Я придумываю истории. Вру, не различаю, где реальность, а где выдумка. Венди кривит губы. Все это звучит так нелепо, если произнести вслух. По крайней мере, так говорят мой брат и доктор Харингтон. Какие истории? Девушка расплетает руки и выглядит теперь не такой закрытой. Но Венди чувствует, как злость за эту девушку превратилась в тугой узел страха внутри. Она поклялась сама себе, что сохранит Неверленд. А если это ловушка? Если эта девушка докладывает доктору Харингтону? Там внезапно касается руки Венди. А сама Венди побоялась так сделать. Взгляд не назвать теплым но в нем искренность. Девушка снова выглядит совсем юной, младше своих девятнадцати, и в то же время будто намного старше. Невозможно представить, каково это — взрослеть в таком месте. Лечебница святой Бернадетты кого угодно сделает жестким и озлобившимся. Но Венди не видит ни следа злобы в глазах напротив. Решительность, сила — Может быть, немножко боли и негодования, но не жестокость. Она не шпионка, она не выдаст Венди. «Если не хочешь, можешь не говорить», — добавляет она. Эти слова распускают узел в груди Венди. Хочется довериться. Еще больше хочется показать лечебнице, что ее так просто не запугать. Она будет рассказывать о себе» но только тогда, когда решит сама и тем, кому захочет. Был он и есть один мальчик по имени Питер. Когда я была маленькой, он унес меня и моих братьев в другую страну, очень далеко. Там были и русалки, и пираты, и ин... Венди осекается и пытается вспомнить. Тигровая лилия хоть раз упоминала как называется ее племя. Или они все были просто индейцами? Ничего больше, потому что так сказал Питер. — Что потом? — спрашивает девушка. Но теперь в терзают совсем другие сомнения. Неожиданно она смущается. Хочется понравиться собеседнице. Она даже робко надеется, что, может быть, они подружатся. Ты не будешь смеяться? «Нет. Мне интересно. Но знаешь что?» Девушка наклоняется, достает что-то из корзины на полу рядом со своим стулом и сует в руки Венди. Это оказываются пяльца, с которых свисают разноцветные нитки. Сестры и санитары обычно не трогают нас, если мы делаем что-то полезное с их точки зрения. А вот если мы будем сидеть и болтать, они начнут приглядываться. «Я только все запутаю». Венди пытается вернуть пяльца, потому что вспоминает, как мама в детстве пыталась научить ее вышивать. Она знала, что юная леди обязана уметь вышивать. Но она перепутывала нитки. Ей никогда не хватало терпения. Всегда хотелось заняться чем-нибудь другим. Почитать, придумать свою собственную историю, уговорить братьев разыграть целую пьеску для игрушек в детской. В итоге стежки у нее всегда выходили кривые, нитки запутывались и рвались. Единственное, что у нее получилось действительно неплохо, — это пришить тень Питера обратно. Да и та увяла и истайла как только они прилетели в Неверленд. — Я тебя научу, — говорит девушка. — Сестры вряд ли дадут мне иголку. Венди бросает взгляд на свои обстриженные ногти. Невозможно даже представить, чтобы ей разрешили иметь даже самый крошечный кусочек металла, достаточно острый, чтобы пустить кровь. Девушка машет рукой, развеивая сомнения Венди. Сестры берут с собой вышивку и шитье, чтобы было чем заняться, но они вечно все теряют и забывают. Не так сложно раздобыть тебе собственные принадлежности. Я отлично умею хранить тайны и прятать вещи. Она ухмыляется. «Кстати, я Мэри. Мэри Белая Собака. Мама назвала меня Мэри, бабушка Белой Собакой. Но это имя никому не нравилось. Так что по документам я Мэри Смит». Поток слов захлестывает и кружит Венди. И ей это нравится. Она собирается и тоже представляется. «Я Венди. Венди Дарлинг. Очень рада знакомству». Венди. Широкая улыбка мэри кривоватая, но очаровательная. Расскажи мне о себе. Лондон, 1931. Ночной ветер путается в волосах Венди, вздергивает косу, бросает пряди в лицо. Она смотрит вниз. До дворика под окном не так далеко, но достаточно. Если она не справится, если упадет, она точно сломает кость, а может и не одну. Когда давным-давно они с Джоном и Майклом только вернулись из Неверленда, Венди было чудовищно плохо. Неделями она лежала в постели с лихорадкой, как будто чем-то заразилась, и теперь ее тело отвергало воздух Лондона. Родители сначала терпели, прикладывали холодные полотенца ей на лоб и поили теплым бульоном, ласково держали за руку и спрашивали, где пропадали дети. Их не было почти две недели, а потом они внезапно вновь появились в детской, будто никуда и не девались. Она пыталась рассказать, но объяснение больше напоминало сказку, и ее мама и папа так и решили. Они полагали, что она путается и бредит из-за лихорадки. Но когда Жар спал, а история не изменилась, они сперва огорчились, а потом разозлились. Венди помнит, как Джон и Майкл метались между ней и родителями, слегка напуганные и неуверенные. Они хотели, чтобы она подтвердила их слова, но уже не знали, во что верить. Пока она болела, родители наполовину убедили Джона и Майкла в том, что Неверленда быть не может. Чем мама и папа сами себе объяснили пропажу детей, Венди так и не узнала. Но ясно было одно. Они не сомневались, что ее рассказы правдой быть не могут. Они обвинили Венди в том, что она задурила братьям голову, сбила их с толку. Венди уже видела, как прорастают семена сомнения в душах Джона и Майкла и отчаялась убедить их и переманить на свою сторону. Она боялась, горевала и все еще почему-то болела, хотя жар спал. Насколько проще было бы верить в Неверленд, если бы ее братья верили с ней? Венди залезла на высокий шкаф в детской и прыгнула вниз без раздумий. Она была так уверена, что полетит по комнате, как летала в ту ночь с Питером, что не испугалась и не засомневалась ни на миг, пока не рухнула вниз и не сломала руку. Она потирает руку, будто еще чувствует внутри тень того старого перелома. Тогда она была ребенком. Если она устроит то же самое сейчас и упадет... Что она объяснит Неду и братьям? Истерия. Знакомое слово звенит в ушах. Джон и даже Майкл теперь ей доверяют. Нужно ли все это разрушать? Если это может спасти Джейн... Да. Можно пробраться по черной лестнице, но вдруг свекр оставил кого-то наблюдать за домом? Вдруг в тенях рыскают полицейские? Нет. В первый раз она отправилась в Неверленд через окно. Питер тоже забрал Джейн через окно. Так что и Венди пройдет этим путем. Сейчас нужна вся вера, которую она несла сквозь годы. Нельзя допускать ни тени сомнений. Ее разум, ее правда принадлежат ей одной. Ни доктору Харингтону, ни братьям. Только она может спасти Джейн. Больше некому. Венди неотрывно смотрит на звезды, запретив себе думать про твердые, жесткие, дробящие кости камни внизу. Джейн, нужно думать про Джейн. Счастливые воспоминания. Она заносит ногу. Счастливые. Вот только ее самые счастливые воспоминания. Это одновременно и самое тревожное. Воспоминания о том, как она впервые взяла Джейн на руки. Нежная тяжесть этого липкого от крови комочка, красного, кричащего в ее объятиях. У Джейн тогда были волосы Неда, всего несколько темных прядей, прилипших к еще мягкому черепу. Именно тогда любовь разорвала сердце Венди, впустив внутрь страх. «Если любишь что-то, то тебе есть что терять». Венди знала, что это так с тех пор, как потеряла Неверленд, С тех пор, как Майкл отправился на войну и вернулся с полными призраков глазами. С тех пор, как родители поднялись на борт обречённого корабля. Но насколько же острее вспыхнуло это знание, когда она впервые взяла на руки Джейн. Каково было её собственной матери зайти много лет назад в детскую и обнаружить, что не один а все трое ее детей исчезли. Если бы та осталась жива, Венди смогла бы спросить у нее, узнать, испугалась ли она так же, когда родилась Венди. Но ни у кого было узнать, каково это — быть матерью. Никто не предупредил, как легко разбивается материнское сердце, когда дочь делает первые шаги, идет и падает. Ни она, ни Джон, ни Майкл в детстве даже не задумывались, каково пришлось их родителям, когда дети отправились в свое большое приключение. Нет, они были бессердечны и жестоки. Ни разу не оглянулись, когда улетели вслед за Питером. А когда вернулись, Венди продолжала твердить про приключения, про то, как мечтает вернуться обратно в эту чудесную несуществующую страну. Каково было родителям слушать такое, когда они даже не знали, куда делись их дети и что с ними могло случиться? Их собственная дочь вернулась и внезапно оказалась совсем чужой. Той ночью и сама Венди не задумалась, сколько проблем принесет и братьям, и родителям их побег. Ее волновала только свобода, которую она получила. Выскочив из окна детской, только возможность хоть ненадолго стать кем-то большим, чем просто второй матерью для братьев. Потом они прилетели в Неверленд. И оказалось, что там есть целый набор правил, которые менялись по первому капризу Питера. И он хотел, чтобы она стала матерью не только Майклу и Джону, но и всем его мальчикам. Но даже несмотря на это, она жаждала туда вернуться. Почему? потому ли, что хорошие стороны перевешивали недостатки, или потому, что часть ее осталась на острове. Что-то незавершенное, недоделанное. Венди отдирает пальцы от оконной рамы, глубоко вдыхает, выбрасывает из головы все мысли, кроме мыслей о Джейн, и шагает. Ветер свистит пронзительно и резко. Одежда хлопает, как паруса и флаги на том давнем пиратском корабле. Джейн, Джейн, Джейн! Венди яростно думает про дочь. Любовь и боль сплетаются в одно. Счастье. Дом. Раскальзывает непрошенная мысль. Она возвращается домой. Венди взмывает вверх, едва не коснувшись пальцами ног брусчатки во дворе резко поднимается и летит над воротами, погружаясь в небо над Лондоном. Вверх, вверх! Венди поворачивается, пока небо не оказывается под ней, и она плывет в него, летит на ту сторону ночи, где ждет ее Неверленд. Воздух больше не визжит, а победно кричит. Тело помнит полет, помнит, как мышцы борются с земным притяжением и годы осыпаются вниз. Венди раскидывает в стороны руки, шаль натягивается крыльями и обнимает сияющую тьму. Она наклоняется, вращается, закладывает петлю, и страх уходит с каждым движением. Под ней раскинулась карта Лондона, светящиеся точки, которые сливаются воедино, когда она ускоряет полет. Там... Вестминстерское аббатство, а там сады Кью. Она снижается, потом вновь взмывает выше, как падающая звезда наоборот. Это восхитительно! Боль в сердце отпускает, и на мгновение Венди разрешает себе расхохотаться вслух. Ветер подхватывает смех и уносит назад. Неверленд. Венди присматривается к звездам в бархатном небе. Это уже не те звезды, что сияют над Лондоном. Она уже пролетела сквозь невидимый барьер туда, где светят иные, невозможные звезды. Поздно поворачивать назад. Да она и не собирается. Венди находит вторую звезду справа, знакомую, зовущую к себе ее душу, и летит к ней. Прямо до самого утра.